Глава 4. На станции Надежда жизнь шла своим чередом. Дежурные смены несли службу, свободные от дежурства отдыхали во внутреннем периметре станции, который представлял собой целый искусственно созданный мир. Внутреннее ядро станции, как планету, покрывали леса и моря, реки и континенты. Очень комфортный искусственный климат, самое разнообразное население. которая формировалась с момента обнаружения станции и её активации и дальнейшего становления. Теперь станция стала боевой единицей высших сил и занималась стабилизацией социума вселенных. Ден, командующий боевыми флотами станции, патрулировал отведённый сектор ответственности, только что заключивших перемирие цивилизации Солис и Бутес. Космическую битву удалось предотвратить Но оставался вопрос, надолго ли? Дэн скептически относился к миссии стабилизации. Стабилизировать можно, можно предотвратить столкновение цивилизаций, но переделать, переформатировать сознание биологических существ нельзя. Обладая колоссальным опытом прошлых скитаний по космосу в качестве управляющей системы последнего космического корабля, исчезнувшей с цивилизацией Трикс, много чего повидал. Примечание 8. Примечание 8. Роман второй серии Колыбель цивилизации репликант. Благодаря встрече с представителем планеты Земля, обрёл друга землянина Алекса, тот помог ему осознать себя и более того, вписаться в окружающую действительность. Инсталлировал сознание в специально созданное тело и стал репликантом. Годы скитаний по планете, годы борьбы и десятилетия становления как человека, именно так он о себе мыслил, сделали его таким, каков он есть настоящим. Флагман растекал просторы незнакомой вселенной. Это был тот самый корабль, которым он управлял, будучи управляющей системой. Активировалась связь, император попросил его прибыть на станцию и завести флот в транспортные ангары. Вопросов задавать не стал. Скоро император сам обо всём расскажет. Император Георгий был отцом его друга и, можно сказать, брата Алекса. Они как две капли воды походили друг на друга. Поэтому Георгий не так скучал по сыну, видя перед собой его двойника. Он помнил колоссальную роль, которую сыграл Дэн в становлении нового порядка. Отношения между ними сложились доверительные и где-то даже родственные. Георгий относился к нему как к сыну, который теперь появлялся крайне редко, и то только для того, чтобы подбросить очередную проблему. Ден завёл флот транспортные ангары станции и распорядился закрепить и деактивировать, после чего экипажам разрешил отдыхать, а сам отправился к императору. Георгий находился в центре управления станции. Императором его называли скорее по привычке. Раньше, да, он был императором целой галактики. примечание 9 Теперь лишь всего лишь станция Надежда, правда, планетарных масштабов, сам к своему званию относился с юмором, говоря иногда: "Ну, какой я император". Так случилось благодаря обстоятельствам. Теперь другое дело. Станция Надежда стала стабилизатором кластеров мирозданий. Примечание 9. Роман Император Галактики. Однако в этом вопросе не всё так однозначно. Станцией мог управлять только император, которого коронавал искусственный интеллект станции, так она запрограммирована учёными исчезнувшей цивилизации Трикс. Коронавал правда Алекс и тот потом бы передал бразды правления Георгию вместе с управляющим кристаллом. Без него станция входила в энергосберегающий режим. Приходилось работать в режиме многозадачности. Вот и сейчас Алекс подбросил очередную проблему, которая образовалась в одной из ростовых вселенных. Отец, ситуация непростая, будь крайне осторожен. Они могут отправить тебя вместе со станцией в другое измерение или даже в вселенную, которая нам не подконтрольна, прямо в пасть к хаосу. Очень бы этого не хотелось. Но суммарная мощность установок первочастица огромна. Если попадёшь под выстрел, мало не покажется. Даже не знаю, смогут удержать такой удар защитные поля или нет. Смогут. Защита состоит из поля межвселенского пространства, которое не взаимодействует ни с чем и ни с кем. Абсолютный изолятор. Ну спасибо, что просветил. Так-то я сам принимал участие в его создании, тем не менее, соблюдай предельную осторожность и помни. Теперь тебе противостоят не цивилизации, а слуги хаоса, прежде всего Апокалипсис. Помни этот момент, принимая решение. Апокалипсис энергетическая сущность отрицательного порядка. Не пойму. Что-то раньше ты не беспокоился так за порученную миссию, почему сейчас беспокоишься? Теперь, может быть, всякое. Оказывается, мы давно воюем с хаосом, но сейчас война перешла на новый уровень. Понял. Буду соблюдать максимальную осторожность. В случае чего, сможешь подстраховать? Попробую. На этом общение закончилось. Продолжалось оно десятые доли секунды в режиме быстродействия. Георгий знал, что той вселенной, в которой они жили в прошлом, больше нет. Тем важнее помочь выжитель альтернативных вселенных. Немедленно собрался совещание командного состава станции. Ден уже прибыл в центр управления, закончив свою миссию в этом секторе мироздания. Георгий занял место во главе стола, по обе стороны расположились командующие и спецподвижники. Смотрели на Георгия внимательно, выжидательно, понимая, что услышит скорее всего новое задание. Так и произошло. Георгий рассказал то, что только что услышал от Алекса. Собравшиеся молчали, обдумывая услышанное, и в первом заговорил Энтал. Здесь следует напомнить, что в прошлом управление станцией оптимизировали, создав институт стратегов. Георгий отвечал за функционирование и стратегию станции. Энтал за связи с разумными цивилизациями. Дэн командовал флотами. Решение считалось принятым, если с ним соглашались все стратеги. Сколько продержится такая демократическая система в новых условиях, неизвестно. По сути, она носила несколько условный характер. Решение по-прежнему приходилось принимать Георгию. Бывало всякое, но чтобы стабилизировать свою вселенную в альтернативной реальности, не припомню такого. В целом задача понятна, можно приступать. Нет, минуту. Хотелось бы побольше подробностей по апокалипсису, которому мы теперь противостоим в социуме. Наталья задала вопрос, который волновал всех. Апокалипсис делает всё, чтобы уничтожить творения Создателя. Этим всё сказано. Георгий не знал, как ещё ответить на этот вопрос. Получается, что мы начинаем борьбу с высшими силами отрицательного значения, попытался уточнить Перл. Я говорю только то, что знаю. Скорее всего, мы всё время вели эту войну, только не знали об этом. Нужно лететь к планете Эра. Там сейчас разворачивается главное событие. Пиксонии, доложи о состоянии станции. Станция в идеальном состоянии и готова к выполнению миссии. На этот раз проявляйте крайнюю внимательность и осторожность. Обе стороны владеют установками первочастиц. которые открывают порталы в другие измерения и вселенные всего временного спектра. На этом совещание закончили. Георгий занял место в рубке управления, Дэн структурировал командующих флотами. Другие руководители занимались организационными вопросами по своим направлениям. Наконец навигатор проложил курс и ввёл в систему. Инстанция приготовилась к прыжку, а Георгий слегка задумался. Сейчас станция исчезнута из этой вселенной. За ней, конечно, наблюдают местные цивилизации, и всё тут через некоторое время начнётся сначала. Те, конечно, наблюдали исчезновение странного объекта, который помешал им провести решающую битву за верговенство в этом звёздном секторе. Однако намерения таких не оставили, но пока побоялись возобновлять боевые действия. Пройдет какое-то время, и они вновь начнут бесконечную войну за господство. Видимо, биологические существа так устроены. Георгий с экипажем станции «Надежда» делали все для того, чтобы прекратить кровопролитие во всех секторах кластера мирозданий. Но прекращали только на время. Спустя некоторое время все начиналось вновь. Иногда приходила мысль, что таким способом образумить цивилизацию не получится. Нужно менять мировоззрение». Корректировать коллективное сознание. Крайняя мера — отправлять в прошлое, лишая их технологий. Совсем не лишняя мера, позволяющая стабилизировать социум на тысячи лет. Только вот операторы мироздания против таких кардинальных мер, мотивируя это тем, что развитие должно идти естественным путем. И то, что должно свершиться, должно свершиться. От размышлений оторвал Алекс Локон. В сознании чётко прозвучал его очень встревоженный голос. Отец, вы ещё не стартовали? Уже стартуем. Хорошо, поторопитесь. Будь осторожен. Георгий не стал отвечать и скомандовал старт. Станция, покрылась призрачным золотистым сиянием, вспыхнула и исчезла из вида. В этой вселенной больше ничего не напоминало о том, что она целый месяц стабилизировалась здесь соцо. Станция вышла в обычное пространство в центре скопления боевых флотов. Не обошлось без потерь с обеих сторон. Те корабли, которые попадали в зону выхода, разрушались, поэтому пространство быстро покрылось спасательными капсулами. Защитные поля станции, как всегда, отработали идеально. Георгий и командующие активно сканировали звёздную систему, отмечая огромное скопление кораблей, готовых к залпу с установками первочастиц. То о чём предупреждал Алекс. Такой выстрел может быть фатален для станции. Но предотвратить его не успели. Один из платов сделал залп первочастицами по станции. Георгий замер. Энергетическая мощь выброса запредельная, отреагировать невозможно, перехватить невозможно. В другом случае он бы и не беспокоился по поводу такого пустяка. Но Алекс предупредил об опасности такого залпа, и он напрягся, ожидая, что вот сейчас станция провалится в портал и отчутится неизвестно где. Время сжалось до безмерно малых величин и почти остановилось. Команда наблюдала, как первые частицы соприкоснулись с межвселенским полем защиты, и ничего не произошло. Запор рассеялся. Георгий решил не рисковать, второй раз так могло не повести. В будущем следует еще разобраться, какое воздействие оказал залп первочастицами на станцию. Но это потом. А прямо сейчас флоты готовились сделать второй, уже массированный залп. Такого развития событий Георгий допустить не мог. «Перл – деактивировать все оружие на флотах в системе!» «Слушаюсь, император!» Нейтрализующее поле рванулось к боевым флотам, накрыло их, выведя из строя всю электронику боевых систем. «Перл – деактивировать все оружие на флотах в системе!» Оружие деактивировано. Флотилии и их экипажи демобилизованы. Хорошо бы так подумал Георгий. Вслух дал команду: "Выведите мою голограмму в космос. Я обращусь к флотам и их командующему". В пространстве прямо в космосе образовалась голограмма сурового человека в военном мундире с жёсткими чертами лица, и в сознании каждого зазвучал голос. Я, император Георгий, командующий межвселенской станцией Надежда. Хватит колечить пространство и время. Есть более достойное дело. Думаю, вам пора заняться именно им. Сказал и замолчал, давая время осмыслить сказанное. В пылу боя, от которого экипажи ещё не отошли, и от его чудесного появления они слегка тормозили. Пауза затянулась, но тут один из лагменов, горящий словно солнце, сделал зал первыми частицами, впрочем, не причинив никакого вреда. Георгий поднял руку и погрозил пальцем. Его голограмма в космосе произвела впечатление. "Да что же ты никак не успокоишься? Сказано тебе, бой закончился и все разборки тоже, что не ясно?" После этого силовое поле корабля погасло. На всех флотах в рабочем состоянии остались только системы жизнеобеспечения и связь. "Теперь, надеюсь, успокоились?" Даю час на осмысление новой реальности. После чего начнем переговоры. На этом сообщение закончил. Пусть обдумают, привыкнут к станции новой реальности. Помучаются вопросом, кто это так лихо их атаковал. Ну а там, глядишь, будут позговорчивее. Впрочем, расчет оказался верным. Противоборствующие флоты конфедерации звезд и галактические империи находились в ступоре. Могло произойти всякое. Но того, что произошло, осмыслить они не могли. Разве что командующего Ютелла в прошлом «Космического дьявола». Примечание 10. Фигуры крайне противоречивой, которая уже миллионы лет будоражила космос. Примечание 10. Роман «Стратегия реванша». Прибыв к месту битвы, он понял, что проигрывает Галактическая империя и своему злейшему врагу, императору Летту, бывшему сподвижнику. поэтому использовал последнюю возможность бросил клич хранителю вселенной Канише Примечание 11 и как итог наблюдал сейчас огромную как планета космическую станцию Примечание 11 роман Повелитель вселенных Правда он надеялся, что помогут ксоры, но помощь прибыла в виде вот такого аргумента с суровым императором и судя по голограмме человеком По большому счёту не важно, в каком виде прибыла помощь, но прибыла. Он ещё раз вошёл в контакт, поблагодарив хранителя. На его удивление пришёл ответ. Повелитель, тебе помог не я, высшая сила. Действуй в соответствии с их рекомендациями и указаниями, они гораздо выше меня и гораздо сильнее. Главное, что они на нашей стороне, то есть на светлой. Хранитель, здесь не высшая сила, а огромная космическая станция. тот его перебил Делай, что сказано, проси аудиенцию или лети с визитом. Высшие силы могут принимать и появляться в разных обличьях. Ютоу помнил о чём только что сказал загадочный император и решил попробовать обычную связь для контакта. Не получилось. Оставался один способ мнемонический, и он попытался войти в ментальное поле и вступить в контакт с прибывшими. На этом уровне информационное поле оказалось достаточно загруженным. Ютл понял, здесь шла обычная работа, отдавались и принимались команды. Огромное сооружение под названием «Космическая станция Надежда» жило обычной внутренней жизнью. Он понял, что на этом уровне его не услышит император, и решил действовать на уровне хранителя, то есть посредством особых вибраций гравитационного поля. Прошу простить император за то, что пытаюсь установить связь таким необычным способом, но на вызовы по другим каналам ты не отвечаешь. Я глава цивилизации Олит и прошу личной аудиенции. Император Георгий удивлённо поднял бровь. Он как раз беседовал с командующим Деном и его женой Хелен, обсуждали, как лучше провести переговоры. Хелен предлагала провести в тронном зале в торжественной обстановке. с почётным караулом из великанов-мисхитцев. Понимаю, вы хотите поразить их воображение и поддавить психологически, ослепить роскошью. Угу, как-то так, смотлась Хелен. Неплохо для дикорей племени, которое жило когда-то во внутреннем периметре от их станции. Их бы такая пышность сразила напрочь. А как вам такой пассаж? Только что на уровне общения энергетических сущностей, нас ведь со мной вышел некий глава цивилизации Олит Ютел шестой ти уровень. Вот ты, Дэн, можешь общаться на уровне хранителя вселенной? Нет. Даже не знаю, что это за уровень и как это делается. Вот. А Ютел знает и просит личной аудиенции. Что мне прикажете делать в этой ситуации? Нужно его принять, всё он такой способный. Как к этому отнесутся другие руководители цивилизаций? догадаться не трудно, почувствовать сговор за их спинами. Примерно так. Как разрулить ситуацию, отказаться нельзя, принять тоже. Можно переговорить дистанционно, объяснив мотивы невозможности принять. Не могу я так поступить, Хелен. Я император, не могу руководствоваться такими мотивами. Приготовьте катер с мускирующим полем. Слетайте за ним и доставьте сюда. Оба пошли к выходу выполнять приказ. «Вы куда?» «Подождите, я сейчас с ним переговорю, тогда и пойдете». Ютал ждал ответа. Время шло, а ответа нет. Возникло два предположения. Первое — император Георгий не владеет таким способом общения. И второй более прозаический — не хочет с ним общаться. Оба предположения не устраивали Ютала. Учитывая, что он действовал не просто так... А по рекомендации кого-нибудь хранителя вселенной, одно то, что он может общаться на языке высших сущностей, должно сподвигнуть императора Георгия к общению. Внезапно в сознании раздались знакомые и очень властные вибрации. Глава цивилизации Ютал, удовлетворяя ваше желание, вы приглашаетесь ко мне на аудиенцию. Прибудете один, за вами вслам катер откроет транспортный ангар. Он вас заберет и доставит на станцию «Надежда». Никакой связи ни с кем. Проведем, так сказать, приватную беседу. Благодарю за согласие встретиться со мной. На этом разговор закончился. Ютл дал команду капитану Кетцу открыть транспортный ангар и не удивляться тому, что там вскоре произойдет. Кетцу выполнил приказ Ютл и открыл транспортный ангар флагмана и напряженно ждал, кто же к ним прилетит. Никто не появлялся. А Ютал собственной персоной спустился в ангар и остановился, оглядываясь. Внезапно на свободном месте материализовался космический катер. Из него вышел человек в военном комбинезоне, стройный, подтянутый и волевой. За ним спустилась девушка в таком же комбинезоне, но с другими регалиями или знаками отличия. Видимо, они что-то значили. Направились к Юталу. Охрана тут же преградила им дорогу. Прошу не беспокоиться, это мои гости. Охрана отошла и расслабилась. Глава цивилизации Ютал, позвольте представиться. Командующий флотом космической межзвёздной станции Надежда Ден. Это моя жена и специалист по коммуникациям с другими цивилизациями Хиэлен. Очень приятно. Благодарю вас, командующий. Вы прибыли в этот сектор звёздной системы вовремя и предотвратили большую беду. Император Георгий ждет вас. Прошу на борт катера. Ютл повернулся к охране и отдал команду заняться текущими делами. Связался с Кэтсу и предупредил, что отбывает на переговоры. О том, что я улетел на станцию к нашим друзьям, никому ни слова. Понял повелитель. После чего Ютл повернулся и направился к катеру. Как только люк закрылся, катер исчез из поля зрения команды. Как визуально, так и со всех электронных устройств. не говоря уже о сканерах. Ютел принял решение и нисколько не жалел о принятом решении. Катер выплыл из ангара, сманеврировал и взял курс на огромную станцию. «Как к вам обращаться?» — поинтересовался Дэн. «В неофициальной обстановке». «У меня много званий и регалий за миллионы лет жизни». «Лучше всего обращайтесь ко мне просто, Ютел». Договорились? «Мне тоже миллионы лет. В прошлом пришлось поколесить по вселенной не один миллион лет». пока ним примкнул к землянам. Получается, что мы похожи. Правда, я не биологическое существо, скорее техногенное. Этим нас не удивишь. Техногенных цивилизаций хватает, биологическое редкое исключение. Станцию Надежда, к примеру, обслуживают чистое киборги. Извини, Дэн, я могу тебя так называть? Конечно, без церемоний. Я сказал, что мы похожи, но не думал, что настолько. Я руковожу техногенной цивилизацией. Она прибыла со мной, чтобы вступить в битву за свободу галактики против моего бывшего сподвижника Летута. Достойная цель и мотив. Как ты вообще вшитился в эту историю? Мне долго рассказывать. Сам-то ты тоже говорил о Земле, только о какой Земле, а о какой вселенной? Здесь тоже есть планета Земля. Знаю её-то. Нам приходится мотаться не только по вселенным, но и по измерениям, а также временным параллелям. Мне знакомо то, о чем ты говоришь. Я тоже путешествовал по вселенным. Вначале на флагмане, а потом обзавелся солидным флотом. Цель одна — помочь освободиться от тирании. Святая цель. Хелен наблюдала за обоими и понимала, они близки взглядами, прошлой жизнью и еще чем-то, чего она не могла удловить. Но Ютл в своей откровенности ее покорил. от пилота поступил доклад, что они входят в транспортный ангар, и через несколько минут можно покинуть катер. Корабль Филигран на вошёл в небольшой штор транспортного отсека, специально сделанного для вот таких секретных операций. Люк открылся, и они уселись в специальный транспорт. Ладно, Ют, ещё пообщаемся. Сейчас тебя ждёт император Георгий. Мы тебя проводим. Путь не близкий, скорость приличная. Рекомендую активировать страховочную систему. Юто лекнул взглядом в кабину, ещё необходимый сенсор. Хелен помогла и страховочная система спеленала Ютова. И колливидный транспорт вошёл в тоннель и стал резко набирать скорость. Ютова вдавило в кресло силы тяжести, на резких поворотах бросало из стороны в сторону, а скорость всё нарастала. Вот здесь-то он оценил совет активировать страховочную систему. Через полчаса аппарат сбросил скорости и вскоре остановился. Вышел из тоннеля и двери открылись. Не укачало? Заботливо поинтересовался Хелен. Скорость солидная, но нет, я не биологическое существо, я адаптирован куда к большим перегрузкам. Отлично. Тогда прошу следовать за мной, пригласил Дэн, заметив, расстояние на станции значительное, поэтому транспортные тоннели прорезают её по всем направлениям. Очень удобно. Пожалуй, что это эффективно, но некомфортно. Жители привыкли к такому передвижению, парировала Хелен. Шли недолго и вскоре оказались перед дверью. Ден активировал сенсор, и она отошла в сторону, открывая шикарно обставленный зал, в центре которого стоял стол и несколько кресел. На одном из них расположился император. Увидев вошедших, поднялся и сделал несколько шагов навстречу. Глава цивилизации Ютал. Приветствую вас на борту космической станции Надежда. Учитывая обстоятельства, я принимаю вас приватно, так сказать, по-домашнему. Благодарю вас, император, за согласие принять меня. Домашняя обстановка располагает к откровенности. Способ, которым вы обратились ко мне, необычен и недоступен для жителей вселенной. Вы правы. Так я общаюсь с хранителями вселенной Каниши. которому помог активироваться и спасти его вселенную. Понятно. В награду он поднял вас на уровень общения с высших сил. Получается, что так. Моя просьба о приватной аудиенции обусловлена только одним желанием принести мир в эту вселенную. Достойная цель. Слушаю вас рассказывать долго. Если вы располагаете возможностями снимать информацию с разума, то я бы предложил вам это сделать. Я раскрою разом, а вы сможете ознакомиться с его содержанием. Хорошее предложение, которое сэкономит время. Правда, в ответ пока не могу сделать того же. Я и не претендую. Достаточно того, что вы посчитаете нужным сообщить мне. Достойный ответ. Располагайтесь. Император указал на кресло и приступим, пожалуй. Ютал далее тянуть не стал. Уселся в удобное кресло и раскрыл свой разум. Раскрыл, потому что не видел других вариантов расположить в себе императора Георгия. Даже при таком внимании с его стороны не факт, что он проникнется доверием. Но все-таки надеялся на положительный эффект. Дэн и Хелен находились здесь же, расположившись в креслах. Георгия несколько удивила поведение Ютала, но вида не подал. Способности, судя по всему, у него солидные. Предложение снять информацию напрямую в сознание говорили о доверии или отчаянии. Удержаться от соблазна узнать всё сразу не мог и погрузился в сознание Ютла. Через некоторое время закончил снимать информацию и сидел несколько минут, осмысливая. Ютл ждал, не нарушая молчания. Наконец, Геварги заговорил. Путь, который вы прошли, значимый и непростой. От праведника до главы техногенной цивилизации Олит. от служения приводить Вселенную в первозданный вид до сохранения и насаждения жизни. Вы вместе с цивилизацией Влит долго выполняли миссию хаоса, уничтожая всё живое и дестабилизируя социум. С этим периодом жизни всё понятно. А вот дальше начинается необъяснимое превращение. Вы столкнулись с цивилизацией биологических существ и смешались с ними, впитав их мировоззренческие взгляды. а потом его все решили стать императором галактики и стали надели в биологических существ бессмертием, потом войны и даже с высшими силами, к которым относятся, к 40, кстати, один из них Гелиос здесь. Даже у нас нет такого помощника. Это дорогого стоит. Примечание 12. Примечание 12. Роман Битва бессмертных. И главный вопрос, который я тебе задам, состоит вот в чём: Ты, будучи созданием хаоса и призоном выполнять его поручения, перешёл на другую сторону, на сторону света, на сторону сил, которые ведут борь борьбу с ним. Как тебе это удалось? Прости, император, а ты спрашиваешь о том, чего я не ведаю, о том, что для меня составляет тайну. Отвечу так: я просто шёл по жизненному пути, вначале выполняя предназначение, а потом ввязался в борьбу за власть в галактике. И позже понял, что это не та цель, к которой я стремлюсь. К чему же ты стремишься, Йотал? К гармонии, император? Битва, которая могла здесь произойти, закончилась бы взаимным уничтожением и исчезновением звёздной системы. Первая частица, которая вам помогла забрести в хаос, не столько благо, сколько зло тли вселенной. С помощью них ты миллионы лет взламывал пространство и временные континуумы. отправляя всё, что уничтожил в другие вселенные, в другие измерения и в другие временные потоки, загрязняете он сам он темпоральный поток. Ты это делал неосознанно и вызвал лавинообразные изменения, которые грозят дестабилизацией нескольким мирам знания. Даже не предполагал, что всё обстоит таким образом. Именно таким и даже гораздо сложнее в этой вселенной ты создал совершенно иной социум. Большая часть которого бессмертна, а меньшая часть продолжает биологическое существование. Это тоже угрожает мирозданию. Ну, кто знает, может и угрожает бессмертие одновременно и дар, и наказание. Для вечного существования должна быть достойная вечная цель, такая, например, как сохранение творения. Ютал задумался. Император говорил загадками. ему многое непонятное и сказанного, но он не чувствовал вины за собой. Георгий наблюдал за ним, понимая, что только что посеялся имена добра, которые должны дать всходы. Такая сила, как у Лит, очень желательна на станции «Надежда». «Я не все понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, раскроешь весь смысл сказанного?» Георгий сбросил ему информацию прямо в сознание. Ютон некоторое время осмысливал ее, после чего произнес... Император Георгий почту за честь примкнут тебе вместе со своей цивилизацией, но за других я говорить не могу. Дорога, которой вы идёте, ведёт к свету, тогда как дорога, которой я шёл до этого, вела в тупик. Серьёзное решение повелитель Ютал, этот титул тебе дал хранитель. Теперь так и буду к тебе обращаться. Повелитель на этой станции только один. Это точно не я. Ну нет, есть и другие, более высокие силы. Да и не важно, как к тебе обращаются. Важно, что ты делаешь. Обсуди со своей цивилизацией твое решение. Обдумай. Шаг серьезный. Если цивилизация согласится, то можете присоединяться к нашей миссии. Если нет, можешь присоединиться со своей необычной командой. Кстати, почему Ксор не вступил в битву? Лучше у него спросить. Гелиос, ты почему не вступил в битву? Ютал задал вопрос и сам не знал, как ответить Гелиос. Я знал, что скоро вмешается высшая сила и ждал их прибытия. Почему не предупредил меня? Это уровень, в который я не могу вмешиваться. Хватит его мучить вопросами. На энергетическом уровне в вселенных есть свои табу. Он их просто соблюдал. Теперь понятно. Спроси его, хотел бы он присоединиться к нам? Гелиос, император Георгий спрашивает, ты присоединишься к его миссии? Только вместе с тобой, повелитель. Абсолютная преданность, которую среди бывших, встречаю впервые. В прошлом я освободил и его, и его стаю от гнета. Примечание 13. Примечание 13. Роман «Повелители вселенных». Знаю, но то, что наблюдаю, дорогого стоит. Цени. Возвращайся к своей цивилизации и прими окончательное решение. Что касается остального, не беспокойся, разберёмся. Не сомневаюсь, император. Визит завершился позитивно. Настроение ото ль боевое настроение приподнятое. До катера проводил Ден, пожал на прощание рукой, пожелал скорейшего возвращения. У нас будет о чём поговорить. Жду прибытия с флотами цивилизации. Думаю, скоро так и будет. Хотел похлопотать за моих протеже Канишея. «Не беспокойся, повелитель, император в курсе. Все будет нормально. Визит к нам, держи в секрете». На том и расстались. Ютала доставили на флагманский звездолёт Олит. Лос и Систа беспокоенно ждали новостей. Он понял их немой вопрос. Визит получился насыщенный и результативный. «А теперь прошу в управляющие коконы, чтобы не повторяться. Открою сознание всей цивилизации. Нам предстоит непростое решение». решение, которое позволит нам встать на новый уровень развития. Ютал повернулся и пошёл в рубку, глос иссист за ним. Там закружилась ментелица первой частиц, запеленала их в управляющие коконы и началось строительство общения со всей цивилизацией улид. Но прежде чем открыть сознание, обратился к ним с пояснением. Сегодня я беседовал или вернее вёл переговоры с императором Георгием, тем самым, который командует боевой платформой Надежда. Переговоры прошли очень хорошо. Я бы даже сказал дружески. Он пригласил присоединиться нас к миссии спасения множества вселенных, и я ответил, что посоветуюсь с цивилизацией. Теперь открываю сознание, но предупреждаю, на осмыслевание времени нет. Решение нужно принять быстро. Император сделал предложение, от которого не отказываются. После вступительного слова открыл сознание и началось таинство осмысления. Здесь нужно пояснить, что вся цивилизация состояла из олит, которые являлись пилотами огромных кораблей. Пилотировали единолично, без экипажей. Им помогали совершеннейшие управляющие системы и корабли, которые можно назвать почти живыми. Вот такая это необычная цивилизация.